Глава 18 Мы вынырнули в нормальное пространство и почувствовали, как включились двигатели шлюпки. Корабль развернулся. По диагонали экрана проплыли врата, грушевидный кусок угля с синеватым блеском. Мы вчетвером сидели и почти час ждали, пока не раздался удар, означающий, что мы в доке. Клара вздохнула. Хэм медленно начал отстегивать свой гамак. Дред с отсутствующим видом смотрел в иллюминатор, хотя там видны были только Сириус и Орион. Мне пришло в голову, что для встречающих мы представим собой ужасное зрелище, способное отпугнуть новичков, каким когда-то был и я. Я слегка коснулся носа. Очень больно, а главное, воняет. Воняет внутри, и я никак не смогу уйти от этой вони. Мы слышали, как открыли люк. Появилась причальная команда. Послышались удивленные голоса на разных языках. Они увидели Сэма Кахана там, куда мы его поместили. В шлюпке. Клара шевельнулась. «Можно идти», — сказала она мне и двинулась к люку, который теперь снова находился вверху.